Воссядет ли вытекание римская мама? Несколько лет тому назад в Британии происходил очередной собор англиканских, или, как их еще называют, епископальных церквей всего мира. Главным из обсуждаемых там вопросов была проблема допустимости женского священства. Высокое собрание отнеслось к самой идее вполне благожелательно но было решено вводить это постепенно. теперь как известно, дело зашло весьма далеко. В Соединенных Штатах существует уже не только священники, но даже и епископа женского пола. Но вот что особенно примечательно. Во время этого собора в Букингемском дворце благоденствовала августейшая дама, на ней здравствующая королева Елизавета II, а на Даунинг-стрит в президентстве премьер-министра восседала другая дама, Маргарет Тэтчер. Так вот, если бы епископалы действовали тогда более решительно, Британии была бы осуществлена беспрецедентная в истории победа феминизма. Третья дама могла бы стать архиепископом Кентерберийским. А говоря серьезно, претензии женщин на священство в христианской церкви одно из самых печальных знамений нашего апокалиптического времени. Тут нарушаются не только вековые традиции, но прямые запреты, содержащиеся в самом Священном Писании, и у право Верховного апостола Павла читаем. «Жены ваши в церквах да молчат ибо не позволено им говорить». Первое послание к Коринфянам, глава 14, стих 34. «И так желаю, чтобы...» На всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнений, а учить жене не позволяю. Мы можем утверждать, проблема женского священства существует на Западе. У протестантов и отчасти у католиков. В тех странах, где традиционным исповеданием является православие, в России, на Балканах, на Ближнем Востоке, Подобных требований из страны слабого пола не слышно. Это отнюдь не по причине забитости или неразвитости православных женщин. Существует и даже широко распространено мнение, будто христианство унижает достоинство женщины. Но зайдите в любой православный храм и мысль об унижении женщины, если у вас она была, исчезнет сама собою. Вы увидите, что большая часть священных изображений передает облик матери и девы и никому другому, кроме ее божественного сына, не воздается подобного почитания, ни к кому не обращено столько умилительных молитв. И притом Пресвятая Богородица возглавляет бесчисленный сон святых дев и жен прославляемых церковью в течение тысячелетий. А теперь обратимся к протестантскому Западу. Одержимые идеи борьбы с папизмом, Господа реформаторы в свое время явно перестарались. Они отменили почитание Божией Матери и святых, в том числе, разумеется, и женщин. Они уничтожили монашество, в частности, женские обители, где, как известно, большой властью и уважением пользуются игуменьи. Они запретили поклонение иконам и, так сказать, изрядно подсушили христианское исповедание, сделали его предельно рассудочным и рациональным. Храмы их стали напоминать вокзальные помещения, а с кафедр, возвышающихся над рядами скамеек долгое время вещали только мужчины, при этом одетые в партикулярные платья. Если учесть, что среди сидящих на скамьях большинство составляли и составляют женщины, нетрудно сообразить, что дело рано или поздно должно было окончиться тем, что мы в России называем бабьим бунтом. Уместно задаться следующим вопросом. Отчего же в таком случае подобный бунт наметился и в католическом мире? И там культ Божией Матери и святых отнюдь не отменен. Там почитаются священные изображения, существуют женские монастыри, там в конце концов была мать Тереза Калькутская, которую почитали два линии больше, нежели самого папу. Так почему же? Некоторые католички тоже стали одержимы желанием учить и священно действовать. Дело в том, что конфессиональные различия на Западе в сильнейшей степени сглажены, и причиной тому не столько хвалённая веротерпимость, сколько общее охлаждение христиан, их равнодушие к существенным религиозным проблемам. Представим себе такую ситуацию. К некой миссис Смит, рождённой в католичестве, приходит подруга миссис Джонсон, протестантка. Гостью рассказывает хозяйке о том, что минувшее воскресенье в их церкви проповедовала и служила женщина-епископ. Если при том миссис Смит хоть сколько-нибудь заражена модным ныне феминизмом, то она не может не пожелать подобных революционных преобразований для своей церкви. Мы получаем сообщения о дискуссиях, которые начались в католическом мире по тому поводу, что Папа Иоанн Павел II в своем апостольском послании высказал свое непогрешимое мнение об абсолютно недопустимости женского священства во веки вечных. Среди тех, кто не согласился с категоричностью своего первосвященника, называют даже и некоторых кардиналов. А потому совершенно ясно, что самая проблема это будет и впредь существовать в католичестве. Однако ж пока невозможно себе представить, чтобы Курия в Риме решила совершенно пренебречь апостольскими и святоотеческими запретами. Скорее всего, мы станем свидетелями новой серии схизм. И от Папы отойдут наиболее прогрессивные, то бишь феминизированные приходы и, может быть, даже целые епархии. Но при всем этом можно с уверенностью предположить, в самом Ватикане римская мама не воссядет.